Глава двадцать четвертая. Но кто же из нас обнаружит именно это намерение среди стольких истин, допускающих, однако, разное толкование? Кто с такой же уверенностью скажет «Вот что думал Моисей, он хочет, чтобы в таком смысле и поняли этот рассказ, с какой уверенностью говорит рассказ этот правдив, все равно, так ли думал Моисей или иначе?» «Вот, Господи, я, раб Твой, я принес Тебе в жертву эту исповедь мою и прошу по милосердию Твоему исполнить обеты мои». Могу ли я с такой же уверенностью, как говорю, что словом Своим, не знающим изменения, создал Ты все видимое и невидимое, сказать, что ничего иного не имел в виду Моисей, когда писал «Вначале Бог создал небо и землю». И если я вижу в свете истины твоей верность этого, то так ли вижу я и в его уме мысли, с которыми он это писал? Он мог, сказав в начале, думать в самом начале творения, мог хотеть, чтобы земля и небо были поняты в этом месте не как природные, и духовные, и телесные, уже получившие форму и завершение, как некое еще бесформенное начало то и другой. Я вижу, что оба эти толкования могут быть верными, но что именно имел в виду Моисей, когда писал эти слова, я не вижу с той же ясностью. Для меня, несомненно, одно. Такое ли толкование, или какое другое, мною неусмотренное, представлялось уму этого великого человека, когда он произносил эти слова, но он видел истину — и возвестил ее подобающим образом.